Некоторые говорят, что главным мозгом всего этого был Геббельс. Но я-то знаю, что это был Гитлер. Гитлер стоял за всем. Я освещал в Беобахтри каждый шаг этого пути. Я видел, как он летал из города в город, лично появляясь по всей стране в один и тот же день и убеждая население в том, что он сверхчеловек, способный присутствовать повсюду одновременно. Я любовался его бесстрашием, когда он намеренно назначал митинги на опасных территориях, контролируемых коммунистами, и отдавал приказы своим штурмовикам драться с большевиками на улицах. Я видел, как он отверг мой совет и выступил против Гинденбурга в 1932 году. Он собрал только 37% голосов, но доказал мне, что был прав. Он понимал, что никто не сможет победить Гинденбурга, зато эти выборы сделали его имя общеизвестным. Через несколько месяцев он согласился на коалицию правительства Гитлера Папена и вскоре был назначен канцлером. Я отслеживал каждый его политический шаг и по-прежнему не понимаю, как он все это сделал. А поджог Рейхстага? Помню, как он с безумными глазами влетел в мой кабинет в пять утра, вопя, куда все подевались и потребовал широкого освещения того, что коммунисты хотели сжечь Рихстаг. Я по-прежнему не считаю, что коммунисты имели хоть какое-то отношение к пожару, но это не важно. Следуя гениальной догадке, он использовал этот пожар, чтобы запретить коммунистическую партию и стяжать абсолютную, единоличную власть. Он никогда не получал большинства голосов на выборах, ни разу не перевалил за 38%, и однако вот он, абсолютный правитель. Как он это сделал? Я до сих пор не понимаю. Грезы Альфреда были прерваны стуком в дверь, и приходом доктора Гепхарта, за которым следовал Фридрих Пфистер. У меня для вас сюрприз, Рейхслейтер Розенберг. Я привел к вам старого друга, который может оказаться полезным в облегчении вашего состояния. Оставляю вас вдвоем. Альфред долго пожирал Фридриха взглядом, а потом заявил: Вы меня предали? Вы нарушили свою клятву о тайне. Как еще он мог узнать, что вы и я, Фридрих, тут же развернулся на месте и, не сказав Альфреду ни слова, не бросив на него ни единого взгляда, вышел вон из комнаты. В панике Альфред откинулся на кровати, закрыв глаза и попытался утихомирить участившееся дыхание. Через несколько минут Фридрих вернулся с доктором Гепхартом, который заявил, Доктор Пфистер просил меня рассказать вам, почему я выбрал его. «Неужели вы не помните рейхсляйтер Розенберг нашего разговора три или четыре недели назад, когда я спросил вас, случалось ли вам полностью душевно раскрываться перед каким-нибудь человеком?» «Вы сами сказали, этими самыми словами, один друг из Эстонии, теперь он живет здесь». Доктор Фридрих Пфистер Альфред медленно покачал головой. «Я смутно помню наш разговор. Но не помню, чтобы я упоминал его имя. Но вы же это сделали. Откуда еще я мог бы его узнать? Или узнать, что он теперь живет в Германии?» «На прошлой неделе, когда ваша депрессия усугубилась, и вы отказались разговаривать со мной, я решил попробовать отыскать вашего друга, надеясь, что его визит может оказать благотворное воздействие». Когда я узнал, что он служит в Вермахте, я просил фюрера отдать приказ о его переводе в клинику Гогенлихен. «Не будете ли вы столь любезны? попросил Фридрих, — рассказать, — Рейхслейтеру Розенбергу о том, что я вам ответил, лишь то, что вы когда-то знали его мальчиком в Эстонии, и настаивал Фридрих. Больше ничего, кроме того, что вам жаль покидать стольких пациентов, которые зависят от вас. Но вы понимаете, что исполнение приказов фюрера превыше всего. Могу я коротко переговорить с рейхслейтером Розенбергом наедине? до того, как вы уйдете сегодня утром из клиники. — Конечно. Я буду ждать вас в корпусе медсестер. Когда дверь закрылась, Фридрих произнес. — Еще вопросы? Рейхслейтер Розенберг? — Пожалуйста, Фридрих, я... — Альфред. — Зовите меня Альфредом. Хорошо. — Будут еще какие-нибудь вопросы, Альфред? Он меня ждет. — Вы будете моим врачом? Уверяю вас, на старых условиях я с радостью согласился бы, а теперь как же я смогу говорить с вами? Ведь вы состоите на службе вермахта и по приказу обязаны перед ними отчитываться. Да, я понимаю ваши затруднения. Я бы на вашем месте чувствовал то же самое. Фридрих уселся на стул рядом с кроватью и на несколько минут погрузился в размышления. Потом встал и, сказав «я вернусь через минуту», вышел из комнаты. Вскоре он снова вернулся с доктором Гепхартом. Гер Гепхарт обратился к нему Фридрих. «Я получил приказ лечить рейхслейтера Розенберга и, разумеется, буду следовать ему в меру своих сил, но есть одно затруднение. Мы с ним старые знакомые и давно делились друг с другом интимными подробностями жизни. Дабы быть ему полезным, мне жизненно необходимо, чтобы между нами была полная конфиденциальность». Я должен быть способен ее гарантировать. Я понимаю, что ежедневные записи в медицинской карте обязательны, но прошу разрешить мне вносить в нее только те заметки, которые описывают его состояние в целом. Я не психиатр, доктор Пфистер, но вполне понимаю необходимость приватности в данном случае. Это не стандартная процедура но ничто не может быть важнее, чем выздоровление рейхслейтера Розенберга и возвращение к его важнейшей работе. Я согласен с вашим требованием. Он отдал честь обоим мужчинам и отбыл. — Это вас успокоило, Альфред? Альфред кивнул. — Да. Теперь я спокоен. Больше нет никаких вопросов? Я вполне удовлетворен. Несмотря на скверное окончание нашей последней встречи, я продолжаю испытывать к вам странное доверие. Я говорю «странное», потому что, по правде говоря, я практически никому не доверяю. И мне нужна ваша помощь. В прошлом году меня госпитализировали сюда на три месяца в таком же состоянии. Это была словно глубокая черная дыра. Я не мог выбраться. Мне казалось, со мной покончено. Я не мог спать. Я был совершенно измучен, но не мог сидеть спокойно, не мог отдыхать. Ваше состояние, мы называем его ажитированной депрессией, почти всегда проходит со временем, от трех месяцев до полугода. Я могу помочь вам ускорить выздоровление. Я буду вам вечно благодарен. Все, вся моя жизнь в опасности. Давайте браться за работу». Вы знаете мой подход и, вероятно, не удивитесь, если я скажу, что наша первая задача — расчистить все препятствия, которые могут помешать нам вместе работать. У меня, как и у вас, есть свои сомнения. Позвольте, я соберусь с мыслями. Фридрих на несколько секунд прикрыл глаза, а потом начал. Лучше всего будет, если я проясню атмосферу и просто буду говорить то, что приходит в голову. У меня есть тревожные сомнения по поводу нашей совместной работы. Мы слишком разные. Моя стратегия состоит в том, чтобы обнажать и понимать скрытые корни затруднений. Это основополагающее убеждение психоаналитического метода. Полное осознание снимает конфликт и ускоряет исцеление. Однако меня тревожит то, что с вами я не смогу воспользоваться этим путем. В прошлый раз, когда я попытался исследовать источники ваших трудностей, вы разгневались, ощетинились и выбежали прочь из моего кабинета. Так что я сомневаюсь, что я сам, или, по крайней мере, этот подход, будет вам полезен. После этих слов Альфред встал и принялся мерить шагами комнату. Я расстраиваю вас своей откровенностью, Альфред. Нет, это просто нервы. Я не могу сидеть слишком долго. Я ценю вашу искренность. Никто не разговаривает со мной так прямо. Вы мой единственный друг, Фридрих. Фридрих попытался осмыслить эти слова. Он был тронут вопреки собственным ожиданиям. А еще он страшно злился из-за своего перевода в клинику Гогенлихен, совершившегося без всякого предварительного уведомления. Этот внезапный перевод означал, что множество пациентов пришлось бросать в середине процесса лечения и без какой бы то ни было возможности назначить определенную дату его продолжения. Да и новая встреча с Альфредом Розенбергом не доставила ему особой радости. Шесть лет назад он посмотрел в спину Розенберга, когда тот поспешно выходил из его кабинета, бормоча зловещие угрозы по поводу еврейских корней его профессии, и почувствовал облегчение от того, что больше никогда его не увидит. Более того, он пытался читать миф двадцатого столетия, но, как и все остальные, нашел его невразумительным. Книга оказалась одним из тех бестселлеров, которые все покупают, но никто не читает. То немногое, что он прочел, встревожило его. Может быть, Альфред и страдалец? Он так жалобно говорит, что «я его единственный друг». Но он опасный человек. Опасный для Германии, для всех. Мысли, изложенные в мифе и моей борьбе, были параллельными. Он припомнил, как Альфред говорил, что Гитлер крадет у него идеи. От обеих книг его тошнило. Столько порока, столько низости и столько злобы, что он начал подумывать об эмиграции и уже написал письма Карлу Юнгу и Эйгену Блёйлеру с вопросом, не найдется ли место врача в Цюрихской больнице, где он стажировался. А вскоре пришла клятая военная повестка, поздравлявшая его с назначением обер-лейтенантом Вермахта. Надо было действовать раньше. А ведь Фридриха предупреждал его аналитик Ганс Майер. «Тот несколько лет назад проглотил мою борьбу за дни выходные», разглядел признаки грядущего катаклизма и бросился советовать своим пациентам-евреям всем до единого немедленно покинуть эту страну. Не прошло и месяца, как он сам эмигрировал в Лондон. Так что же делать? Фридрих давно отставил в сторону наивную мысль о том, что он может сделать из Альфреда лучшего человека. Это, похоже, была просто юношеская глупость. Ради собственной карьеры и благополучия жены и двух маленьких сыновей у него был только один доступный вариант — следовать приказам и изо всех сил постараться выудить Альфреда из больницы и как можно скорее вернуться к семье и своим пациентам в Берлине. Ему следовало закопать поглубже свое презрение к пациенту и действовать профессионально. Первым его шагом было выстроить... Ясные рамки взаимоотношений ради терапии. «Я тронут вашими словами о нашей дружбе», — проговорил он. «Но ваше утверждение о том, что я ваш единственный друг, меня тревожит. Каждому нужны друзья и доверенные лица. Мы должны постараться что-то сделать с вашей изоляцией. Несомненно, она играет главную роль в вашем недуге». Что касается нашей совместной работы, позвольте поделиться еще кое-какими сомнениями. Их сложнее выразить, но мне необходимо это сделать. У меня тоже есть проблемы, связанные с конфиденциальностью. Как вы знаете, ныне малейшее сомнение в позиции партии считается уголовным преступлением. Даже за разговорами следят, и очевидно, что эта слежка с течением времени будет становиться все интенсивнее. При авторитарных режимах всегда так бывает. Я, как и большинство немцев, согласен не со всеми принципами НСДАП. Вы, разумеется, прекрасно знаете, что Гитлер никогда не набирал большинства голосов. Когда мы в последний раз виделись, это было много лет назад, шесть, по-моему, вы выбежали из моего кабинета, если и позволите напомнить, в гневе, вне себя от ярости. И я не уверен, что придя в подобное состояние, теперь вы станете сохранять приватность. А это приведет к тому, что я буду чувствовать себя сковано, и моя работа с вами пойдет менее эффективно. Я, наверное, очень многословен, но думаю, вы меня поняли. Конфиденциальность должна быть... «Двусторонний. Я дал вам свою личную и профессиональную клятву. То, что вы здесь сказали, здесь же и останется. Мне нужны такие же гарантии». Оба некоторое время сидели в молчании, и, наконец, Альфред проговорил. «Да, я понимаю». Даю вам слово, что все ваши комментарии сохраню в тайне. И я понимаю, что вы не можете чувствовать себя в безопасности, если я стану выходить из себя. Хорошо. Итак, мы должны работать аккуратнее и стремиться к тому, чтобы мы оба чувствовали себя в безопасности. Фридрих внимательнее вгляделся в своего пациента. Альфред был брит. Темные мешки под глазами свидетельствовали о бессонных ночах, а его траурный вид возбудил врачебный инстинкт Фридриха. Он отринул свою антипатию и приступил к работе. «Скажите мне, Альфред, какова ваша цель? Я хочу вам помочь. Что бы вы желали от меня получить?» Альфред несколько секунд помедлил, а потом сказал Попробуйте вот что. В эти последние недели я очень много читал. Он указал на стопки книг, расставленные по всей комнате. Я возвращаюсь к классикам, особенно к Помните, я рассказывал вам о своих проблемах с директором Эпштейном прямо перед окончанием училища? Если вас не затруднит, освежите мои воспоминания. Благодаря моей антисемитской речи меня выбрали старостой класса, и он потребовал, чтобы я выучил наизусть несколько параграфов из автобиографии Гёте. а да-да, теперь вспомнил. Те фрагменты, где речь шла о спинозе. Они дали вам такое задание, потому что Гёте восхищался спинозой. Я был так напуган перспективой не получить аттестат, что хорошо их запомнил. Даже теперь могу пересказать их наизусть, но ради краткости я просто выделю главные моменты. Геоте писал, что он пребывал в беспокойном состоянии, и чтение Спиноза даровало ему замечательное, успокоительное для его страстей. Математический подход Спиноза обеспечил удивительное равновесие его буйным мыслям и привел к умиротворенности и более дисциплинированному способу мышления, который позволил ему доверять собственным выводам и чувствовать себя свободным от влияния других. Хорошо излагаете, Альфред. А что касается вас и меня, что же именно этого я от вас и хочу? Я хочу того же, что Гёте получил от Спинозы. Мне необходимо все это. Я хочу успокоительного для моих страстей. Я хочу Очень хорошо. Очень хорошо. Остановитесь на минутку. Позвольте мне это записать. Фридрих открыл свою перьевую ручку, подарок его наставника, и записал. Успокоительное для страстей. Альфред продолжал, пока Фридрих делал заметки. Свободы от влияния других. Равновесие. Спокойного дисциплинированного способа мышления. Хорошо, Альфред. Нам обоим было бы полезно вернуться к спинозе, и более того, попытка провести в жизнь его идеи может вполне подойти такому уму с философским уклоном, как ваш. Возможно, также это удержит нас вдали от сомнительных областей. Давайте встретимся завтра в то же время а я пока займусь работой и кое-что почитаю. Можно мне одолжить у вас автобиографию Гёте? А этика по-прежнему при вас? Да, тот самый экземпляр, который я купил в свои 20 лет. Говорят, Гёте носил свою этику в кармане целый год. Я ее в кармане не носил. На самом деле я даже не открывал ее все эти годы, однако не могу заставить себя расстаться с ней. Хотя всего несколько минут назад Фридрих только и думал о том, как бы уйти, при этих словах он уселся обратно. Я понял свою задачу. Я постараюсь вычленить те отрывки и идеи, которые помогли Гёте и могут также помочь вам. Но думаю, мне необходимо узнать больше о том, что спровоцировало у вас нынешний приступ безнадежности. Альфред описал ему тот самоанализ, которым занимался утром. Он рассказал Фридриху, что не испытывает радости от своих успехов и о том, как его миф, его высшее достижение, причинил ему столько мук. Он выложил все подчистую и особенно подчеркнул, что все в его жизни неизбежно сводилось к одной точке — Гитлеру. Закончил Альфред такими словами. «Более чем когда-либо я теперь вижу, как все мое чувство «я» зависит от мнения Гитлера обо мне. Я рабски желаю его одобрения». «Я помню, вы сражались с той же проблемой, когда мы встречались в последний раз. Вы рассказывали мне, что Гитлер всегда предпочитал общество других и никогда...» не включал вас в свой внутренний круг. А теперь возьмите мое тогдашнее чувство и умножьте его на десять, на сто. Это сущее проклятие, пропитавшее каждый закоулок моей души. Мне необходимо изгнать его, как изгоняют бесов, и я сделаю все, что смогу. Давайте посмотрим, что на этот счет может предложить нам Бенедикт Спиноза. На следующий день Фридрих вошел в комнату Альфреда, и его приветствовал побритый и тщательнее одетый пациент, который с живостью поднялся ему навстречу и сказал, «Ах, Фридрих, я так хочу начать! Последние 24 часа я только и думал, что о нашей встрече. Выглядите вы веселее!» И чувствую себя тоже. Лучше, чем за многие недели. Как такое может быть? Хотя две наши встречи заканчивались скверно, мне лучше просто от того, что я вас вижу. Как вы это делаете, Фридрих? Может быть, я несу вам надежду? Отчасти да. Но тут есть что-то еще. Полагаю, это напрямую связано с вашей человеческой потребностью в заботе и контакте. Давайте придерживаться программы, это важно, но пока сосредоточимся на нашем плане действий. Я выбрал несколько пассажей из спинозы, которые кажутся мне имеющими отношение к делу. Давайте начнем с этих двух фраз.